Я вырвал чистый листок из своей записной книжки и повернулся к Юджину с Мартой. «Напоминаю», — сказал я, — «что меня зовут Арчи Гудвин. Кроме всего прочего, я помощник Нира Вулфа, один из тех, кто выполняет здесь всю работу на протяжении добрых пятидесяти лет. А еще, мистер Пур, я преклоняюсь перед вашей женой». Что? Он снова едва не выронил сигару. Я преклоняюсь перед вашей женой, преклоняюсь перед ее советами. Она поняла одно из важных правил: какой бы ни была жизнь, все же на этом свете она радостнее, чем на том, с двумя стами тысячами долларов. Хватит советов. Не дал мне договорить Пур. Я уже все решил. Отлично, я приготовился записывать. Начнем с обычных формальностей. Ваш адрес. Мы проволандались с этим почти час. Когда в шесть вулк спустился из оранжереи в кабинет, я продолжал перепечатывать свои записи. Он поудобнее устроился в любимом кресле, позвонил фрицу, чтобы тот принес пиво и спросил, «Ты взял у него деньги?» Я улыбнулся. «Старые штучки! Всего неделя, как я вновь надел цивильные, а вух уже обращаются со мной, словно с обычным наемником. обращается, будто бы я никогда не был армейским полковником. Пусть я и не был полковником, но какого черта? Я все же был майором!» «Деньги?» Если я отвечу «да», то вы заявите, что Пурх оскорбил вас, и вы отказываетесь играть в эти игры. И если же я скажу, что не взял, то вы заявите, будто я лишил вас гонорара. Так что бы вы предпочли?» Волф отмахнулся от моего ответа. «Продолжай печатать. Мне нравится слушать, как ты печатаешь» потому что хоть в это время ты молчишь. Чтобы порадовать его, я продолжил свое занятие. Это оказалось как нельзя кстати, поскольку вся информация потребовалась нам очень скоро. Я как раз заканчивал, когда в восемь часов вошел Фриц и пригласил нас к ужину. В девять сорок мы вернулись в кабинет. Едва я успел высказать Вулфу свое пожелание сходить в кино на последний сеанс, как зазвонил телефон. Это был наш старый знакомый инспектор Кремер, которого я не слышал, наверное, целую вечность. Он попросил к телефону Вулфа. Вулф взял трубку параллельного аппарата, а я, желая получить всю информацию из первых рук, не стал опускать свою. «Вулф, Крамер, у меня здесь бумага, обнаруженная в кармане трупа. Расписка на пять тысяч долларов. На ней стоит ваша подпись и сегодняшнее число. Там говорится, что в случае смерти этого человека вы должны передать полиции какую-то информацию. Итак, он мертв. Я не прошу вас приехать сюда» потому что знаю, это бесполезно. Сам же я слишком занят, чтобы подъехать к вам домой. Поэтому давайте по телефону. Так что там за информация? — О чего он умер? — Тот взрыва? — Вы да... — Его жена тоже погибла. — Нет, с ней все в порядке. Она просто не в себе, понимаете? — Так передайте же... — Я ничего не знаю. Вся информация у мистера Гудвина Арчи. — Для этого потребуется много времени, инспектор, — заговорил я. — А у меня все уже отпечатано. Я лучше лично подскочу к вам. — Отлично. В квартиру мистера Пура на 84-й стрит, дом номер... Мне известен адрес... «Успокойтесь, сейчас выезжаю». Вскоре я был на месте. Все, что осталось от Юджина Пура и что я в действительности узнал, это рубашка, галстук и серый в елочку костюм. Лица я, разумеется, не узнал, да и не пытался, честно говоря. Хоть я и видел за свою жизнь много трупов, но все же не понимаю, какой смысл в продолжительном разглядывании лица, которое лицом-то уже нельзя назвать. Я повернулся к сержанту Перли Стеббинсу, который вертелся около меня, следя, чтобы я, не дай бог, не тронул чего-либо. — Так ты говоришь, это с ним сделала сигара? — Да, — кивнул Перли. — Так утверждает его жена. Он прикурил сигару, и она взорвалась. — Хм, что-то не верится. Хотя, если она так говорит... — Да ведь они изготовляли эти штучки, и вот результат. Я огляделся. Комната была заполнена. Здесь были все от дактилоскопистов до инспекторов. По крайней мере, один инспектор был точно, сам Кремер устроившийся за столом и читавший привезенные мною бумаги. Большинство присутствующих я знал хотя бы в лицо. Но одна девушка была мне незнакома. Она сидела на стуле в дальнем углу комнаты и отвечала на вопросы следователей из группы по расследованию убийств. Его звали Роуклиф. По привычке в любых обстоятельствах Обращать внимание на детали, я отметил некоторые из ее особенностей. Молодость, стройную фигуру и, что мне особенно понравилось, небольшие ямочки на щеках. «Кто это?» «Свидетельница, сестра жены, кто?» — спросил я у Перли. «Да черт ее и знает!» — покачал он головой. Она позвонила в дверь, «Практически сразу после нашего появления!» Я кивнул в ответ. Когда я приблизился, Роуклиф и девушка одновременно подняли головы и вопросительно посмотрели на меня. «Извиняюсь», — сказал я девушке, «когда здесь все закончится, не позвоните ли вы Нира вульфу Я протянул ей визитную карточку. Вблизи ямочки на щеках были еще привлекательнее. Мистер Вулф собирается раскрыть это убийство. Роуклиф ответил в своем стиле. — Отойдите и не подходите, пока мы не закончим. Он всегда огрызается. В общем-то, он понимал, что не может ничего со мною поделать. Ведь меня вызвал его начальник. Поэтому... Я пропустил его замечание мимо ушей и продолжил. Если вдруг этот тип отберет у вас карточку, то номер можно найти в телефонном справочнике Нира вульф С этими словами я оставил их и, уворачиваясь от суетящихся фотографов, двинулся в сторону Кремера. Насколько Кремер не поднял головы, Мне пришлось обратиться к его макушке. — Где миссис Пур? — В спальне, — буркнул он. — Я хотел бы увидеть ее. — Хм, черт с два! Он хлопнул по привезенным мною бумагам. — Садитесь. — Мне хотелось бы видеть нашего клиента, — повторил я, усевшись. — Значит, у вас есть клиент. — «Разумеется. Разве вы не видели расписку?» «Видел. Но даже ей прийти в себя. Не трогать!» Я всего лишь потянулся к стоявшей на столе закрытой коробке с сигарами. «Чем больше, тем лучше!» — расклабился я. «Я имею в виду отпечатки пальцев. Но если заряженная сигара была из этой коробки, то вы обязаны удовлетворить мое любопытство. Утром у нас мистер Пур выкурил две точно такие же сигары. Крамер подумал, достал берочинный ножик, откинул крышку и приподнял бумажную обертку. Это была стандартная коробка на двадцать пять сигар, и двадцать четыре из них все еще оставались на своих местах. Отсутствовала всего одна я еще раз взглянул на них и кивнул те же самые альта виста не будь фриц с таким чистюлей парочка подобных оберток все еще могла бы находиться у нас в пепельницах